Глава 21. В реальность я возвращалась медленно и мучительно. Первое почувствовала головную боль, но это было только начало. У меня ломило руки и ноги, и сама я ощутимо замерзла, да и дышала с трудом. Когда окончательно пришла в себя и смогла открыть глаза, я поняла, что лежу на боку, со связанными за спиной руками, уткнувшись лицом в холодный грязный пол. Тут же попыталась повернуться и сесть, но только беспомощно затрепыхалась, как выброшенная на берег рыба. Кто-то схватил меня за воротник пальто и потянул, помогая принять вертикальное положение. Теперь я хотя бы сидела и могла оглядеться по сторонам. Правда, ничего внятного все равно не увидела. Сначала подумала, что Киллиан притащил меня обратно в заброшенную часть замка, но потом поняла, что обстановка совсем не похожа на замок Гаргулий. В зале которым я оказалась, света было мало, а потому я многое не могла рассмотреть, но я достаточно хорошо знала жилую часть Академии, чтобы понимать, подобного места в закрытой просто не может существовать. Сидеть на полу было холодно. Плечи ломило из-за заведённых за спину рук, запястья болели, потому что толстая веревка крепко обхватывала их, практически не давая пошевелить кистями. Ноги тоже оказались связаны в лодыжках. И сколько я не рассматривала путы, так и не смогла найти узел, чтобы оценить возможность освобождения. Похоже, без магии тут не обошлось. Рядом послышались шаги, и вскоре в поле зрения появился Килиан. На нем не было верхней одежды, но холод неотапливаемого выставшего помещения его совсем не тревожил. Видимо, он использовал согревающее заклятие. «Мне хотелось повторить этот фокус, но я слишком плохо себя чувствовала, чтобы сосредоточиться на структуре. «И извини за все эти неудобства», — нарочито вежливо произнес Киллиан, «но ты слишком отчаянная и боевая, чтобы рисковать, а мои друзья...» Он театрально развел руки, указывая на кого-то, кто прятался в тени у стен. «Бывают слишком не сдержанны». Я настороженно оглянулась, Прислушалась и почувствовала, как холод пробирается под кожу. В просторном темном зале мы определённо были не одни, но в темноте скрывались не живые люди, а мертвецы, подчиненные воле Лена. «Значит, это ты!» — хрипло выдохнула я. Голос плохо слушался, в горле пересохло, и я попыталась откашляться, чтобы говорить увереннее «некромант, которого все ищут». Килиан только самодовольно улыбнулся и неопределенно качнул головой, то ли соглашаясь, то ли отрицая. Видимо, до конца следовал правилу не признаваться. Где мы? Требовательно поинтересовалась я, словно в своем положении могла чего-то требовать. Однако Килиан ответил: «В тайном замке шелла. Здесь нас не станут искать, ведь милиты уже проверили это место и ничего не нашли. Самое время его занять. «Шелло, он всё равно без надобности, теперь его даже некому передать по наследству». «Конечно. Ты ведь убил его единственную дочь», — хмыкнула я, стараясь незаметно пошевелить руками. Веревки сильно впивались в кожу, и я почти не чувствовала кисти, что очень мешало хотя бы попытаться направить энергию в какую-нибудь структуру. И я не собирался этого делать. Мы неплохо ладили, и я показал ей тайный ход, с помощью которого она встречалась с Кроу по ночам. Даже когда она не согласилась с моим планом, как избавиться от рабана, я не хотел ее убивать. Она сама виновата, сбежала, вернулась в замок, еще и моих стражей за собой привела. Она могла меня выдать, а я не мог этого допустить, потому что дети еще не ответили за грехи родителей. Ну да, справедливость должна восторжествовать. Разве нет? Он присел на курточки, и наши лица оказались примерно на одном уровне что позволило мне больше не задирать голову. Как и ты, я приехал в замок Гаргулии в надежде снова обрести отца. От него не было вестей уже почти шесть лет, но я все равно отчаянно верил, что он где-то здесь, что он еще жив. Это оказалось бессмысленной надеждой. Отец твоего дружка прикончил его. Тот, который Линд, не Рабан, догнал его уже в подземном лабиринте и обрушил на него часть потолка, чтобы остановить... Иначе не получалось. Там они его и бросили под грудой камней. Возвели фальшивую стену, чтобы скрыть проход, и бросили. Зачем же они объявили его героем, если это он убил своих студентов, чтобы превратить в послушные марионетки? А что еще им было делать? Театрально удивился Киллиан. Думаешь, лорд Ардем мог признать, что его родственник проглядел некроманта прямо у себя под боком? Тот рабан ведь Ни черта не знал до самого последнего момента. Лучше бы он и дальше пребывал в неведении, ведь отцу почти удалось вывернуться. Акнур сдал арду мою горгульям Шела, чтобы те уже успокоились со своим расследованием и убрались отсюда, поняла я. Но что-то все равно пошло не так. Дело в той девушке, да? В его любовнице. Килиан печально покивал и зло выплюнул. Тупая шлюха! Она ревновала его, думала, он кувыркается с кем-то еще, вот и решила выследить. А он всего лишь проводил время в своем тайном кабинете, изучал и экспериментировал. Она нашла его и закатила истерику. Ему пришлось убить ее. И это вывело его из равновесия. Рабан заметил исчезновение студентки. Он знал об их отношениях, вот и пришел к отцу. И тот себя выдал. Ему следовало просто прикончить Рабана, эти чертовы драконы. Голыми руками их не возьмешь, даже если это ученый в годах. Тут отец, конечно, начал творить дичь. Запаниковал. За что и поплатился. Правда, я ничего этого не знал, благодаря лорду Ардему, который решил все скрыть. Родственничка он сослал так далеко, что теперь и не найти. Зато вас всех найти оказалось несложно. Думаю, ты должна быть мне благодарна. Ведь я привел тебя к твоему отцу. «Разве такой у тебя был план?» — фыркнула я. Руки едва шевелились, и кисти никак не оживали. Я думала, мертвецы должны были меня убить. «Ну да, сначала план был такой», — усмехнулся Киллиан. «Но ты оказалась очень боевой, как я уже сказал. Должен признать, я ужаснулся, когда ты обернулась. Никогда прежде не видел настоящую горгулью. А уж когда ты упокоила моих мертвецов, и только в обморок хлопнулась я и вовсе растерялся». Но так вышло даже лучше. Очень печально, когда мстишь кому-то, а они понятия не имеют, за что умирают. Но благодаря тебе и твоему дружку-дракону теперь все вовлеченные лица знают, за что страдают. За что страдают их дети. А я получил удовольствие, наблюдая за твоими метаниями. Один бал чего стоил. Я уже не говорю про твою истерику у Марин. Я невольно замерла, вспоминая эти дни, а главное свое состояние после них. На посиделках у Марин он разливал вино, а на балу «Да, Киллиан принес мне как минимум один бокал вина». «Ты меня чем-то травил?» «Догадалась, наконец». Выразительно повторил свою же фразу Киллиан и рассмеялся. «Честно говоря, надеялся, что ты снова покажешь фокус с оборотом на глазах у изумлённой публики. Вот бы я посмотрел, как колтужом вертелся бы на сковородке» пытаясь защитить тебя от драконов. Но, видимо, легкой паранойи и агрессии, которые рождает, то зелье, было недостаточно. Следовало устроить тебе еще одну по-настоящему безвыходную ситуацию. «Не боишься, что это и она и есть?» — оскалилась я. «Не боишься, что я обернусь сейчас и оторву тебе голову?» Или он улыбнулся. Так бы и врезала ему, если бы могла. «Нет, не боюсь». «Ведь я не собираюсь тебя убивать. Наоборот, я тебя спасаю». «Что? В смысле? Разве ты притащил меня сюда не для того, чтобы свершить свою месть?» «Эх ты, бестолочь!» Он нахально постучал указательным пальцем по моему лбу. «Стал бы я тебя для этого куда-нибудь тащить, прикончил бы прямо в том коридоре, а потом наслаждался бы страданиями Колта». «Нет! Я подставил тебя с этой книгой и притащил сюда, чтобы... «Защитить от участи, которая ждет всех прочих обитателей замка, а потом и жителей Бордема». «О чём ты?» Голос снова охрипо прозвучал едва слышно. Ужасное предчувствие практически парализовало меня. «Пока ты лежала здесь, в отключке, сотни шатающихся, которых я приманивал последние недели со всей территории пустошей, получили мой зов и теперь направляются сюда». «Будут с минуты на минуту, а там уже не больше часа, быстрым шагом, и замок горгулей. Стражи не выстоять против такого количества мертвецов, когда их направляет некромант. Никто не выживет. А потом бордом ждет та же судьба». «Зачем тебе это надо?» «Я едва не добавила больной ублюдок, но вовремя сдержалась, не желая его злить. Ты ведь хотел отомстить только нам, детям своих отцов». Киллиан притворно нахмурился и покачал головой. «Ты так ничего и не поняла. Моя месть уже свершилась. Сын убийцы отца фактически мертв. Стазис — всего лишь возможность продлить муки его папаши. Сын того, кто врал мне, лишился положения по ложному обвинению. Я готовил для него другое, для чего и убил его невесту. Но так тоже неплохо. Ну а дочь того, кто занял место отца в Академии, теперь и сама обвинена в некромантии. До суда не дойдет, но в последние часы своей жизни Колд будет знать, что проиграл магии смерти то, чем дорожил больше всего. А Морн ни при чем. К нему у меня нет претензий. Он, конечно, тоже умрет, но дело уже не вместе. А в чем? Я посмотрела в его глаза, хотя это было почти так же страшно, как заглянуть в бездну. Я не увидела в них безумия. Это был все тот же спокойный, умный, ясный взгляд парня, с которым я успела подружиться, которого принимала за своего. Килиан оставался адекватен, может быть, только казался чуть эмоциональнее, чем обычно. Он улыбнулся и ответил доверительно, понизив голос. Смерти, Ника. Она прекрасна. Ты же и сама это знаешь. Ты слышишь ее шепот. Они ведь приходят и к тебе тоже. Говорят свои секреты, направляют, предупреждают, вдохновляют. Ты же одна из нас. Вот только не надо меня к этому примазывать, возмутилась я, и голос сразу нашелся Я не одна из вас и никогда не буду. В смерти нет ничего прекрасного. Ты просто еще не постигла ее красоту махнулся он но уже ступила на этот путь ты говорила с мертвыми читала книгу чтобы узнать правду и научиться защищаться от таких как ты Киллиан только снова улыбнулся и покачал головой словно говорил с капризничающим ребенком упирающимся из чувства противоречия но ты же не сказала никому что умеешь и не рассказала отцу про комнату в подземелье чтобы иметь доступ к книгам мы все Начинаем с малого. Я вот просто искал отца, но он нашел меня сам. Мне почему-то стало не по себе. Только сейчас я задалась вопросом: откуда Килиан знает подробности произошедшего в замке Гаргули десять лет назад? Так его призрак тоже все еще там. Просто мне он не показался. И да, и нет. Вы встречались пару раз, когда он прогонял тебя из своего кабинета, чтобы ты там не задерживалась. «Ну, мой отец совсем не призрак». Я уже почти не чувствовала рук и сама порядком замерзла, но все равно ощутила тот другой холод, который проникает в самое нутро, в глубину твоей души, покрывает всё коркой льда. За спиной я услышала какой-то шорох. Ноздрей коснулся мерзкий запах гниения. Взгляд Киллиана тоже сфокусировался на чем то что находилось позади меня, но я так и не смогла заставить себя оглянуться — Шея словно окаменела. Но «Он даже не совсем мёртв», — тихо и благоговейно добавил Киллиан, — «но и не жив». Шорох послышался снова, на этот раз ближе, и я почувствовала, как от страха и ощущения собственной беспомощности к глазам подступили слезы. Мерзкий запах усилился, от него закружилась голова, и я подумала, что было бы здорово сейчас снова хлопнуться в обморок, но сознание не собиралось покидать меня. Неожиданно в тишине замка раздался другой шум. Дальше и громче. Грохот сменился лязгом. По полу, на котором я сидела, прокатилась вибрация. Дурманящий голову смрад исчез, а на лице Килиана отразились негодование и злость. «Кто там еще?» — процедил он пружинисто, вскакивая на ноги и направляясь к двери. Указав на меня пальцем, грозно велел «Охранять!» Едва Киллиан скрылся за массивной дверью, которая замерла в полуоткрытом состоянии, как из темноты выплыли вооруженные мертвецы. В руках они держали короткие блестящие мечи, и их глаза слепо и безучастно таращились в пространство, затянутые белесой пеленой. На коже виднелись следы разложения, но от них я не чувствовала никакого запаха. Тогда от кого только что так воняло? Я все таки заставила себя обернуться, но за спиной никого не оказалось даже мертвых охранников все они кучковались между мной и приоткрытой дверью как будто я могла через нее сбежать я даже встать не могла чтобы допрыгать до нее и все же я завозилась отчаянно стараясь освободиться от веревок хоть где нибудь но все было тщетно составить структуру какого нибудь освобождающего заклятия тоже не удавалось более неудобное положение сбивали мысли путались мертвецы тем временем Остановились, не стали приближаться вплотную. Грохот и лязги за пределами зала становились громче и тревожнее, все больше походили на звуки сражения. А потом я услышала торопливо приближающиеся шаги. При открытую дверь зала скользнула смутно знакомая мужская фигура, но мертвецы не отреагировали на ее появление. Когда человек сделал несколько шагов вперед, и на него упал тусклый свет немногочисленных ламп, Я узнала Колта и едва не задохнулась от радости. За его спиной маячили еще две фигуры, но их рассмотреть пока не удавалось. Отец скользнул взглядом по спинам мертвецов, оценивая ситуацию, а потом сделал движение рукой, словно велел мне пригнуться. Я торопливо завалилась на бок, поскольку могла сделать только это. Мертвецов мой маневр насторожил, некоторые из них начали разворачиваться, но Колт успел первым. Стремительное движение руками, и по залу пронесся ударный импульс такой мощи, что всех зомби сбило с ног и отшвырнуло на несколько метров, и теперь они оказались позади меня. Колд шагнул вперед. За ним последовали и две другие фигуры, в которых я через мгновение узнала Ламберта и Мелису. Последняя сразу направилась ко мне, а Ламберт, державший в руке меч, но не огненный, как в прошлый раз, а обычный, Схлестнулся с кем-то в поединке за моей спиной. Видимо, мертвецы быстро поднимались на ноги. «Ты цела?» — в первую очередь спросила милиса снова помогая мне сесть и ощупывая связанные руки. «Да, все в порядке», — отозвалась я уже, чувствуя, что путы ослабли. Через секунду я, наконец, смогла сбросить веревки и растереть затекшее запястье. Те нещадно болели, но счастье от возможности двигать руками перекрывало эту боль. Мелиса также быстро справилась и с веревками на ногах, после чего помогла мне подняться. Я обернулась, чтобы посмотреть на происходящее. Колд сдерживал сразу четверых мертвецов, чередуя движения меча с магическими атаками. Один из моих незадачливых охранников был уже чем-то пригвожден к дальней стене и только бессмысленно дергался, не в силах освободиться. На полу полыхали две кучки останков, а Ламберт весьма уверенно отражал атаки еще двоих мертвецов. Его возможности были ограничены только холодным оружием, поскольку к магии он не торопился прибегать. Очередной раз, оттеснив мертвецов, отец воспользовался моментом, чтобы сформировать еще несколько прочных шипов и пригвоздить к стене второго мертвеца. Ламберт в это же время снес голову одному из своих противников, отразил атаку второго, после чего отрубил первому еще и руку. «Ника, свободно! крикнула милиса Холд на секунду обернулся через плечо, убедился, что я действительно могу идти, и велел «Отходим!» милиса дернула меня за руку, заставляя отвлечься от созерцания сражения и направляя к выходу. Однако мы не успели преодолеть и половину пути, когда из двери проворно выскочили еще четыре мертвеца, тоже вооруженные. «Да сколько же вас здесь!» — охнула милиса пятясь. «Энгард!» — дело было дрянь. «Нас могли взять в кольцо». У Колта не было возможности отвлечься от своих противников. милиса не владела достаточным набором боевых заклятий, а одиночные удары и подножки не задерживали зомби надолго. Тогда милиса сформировала большой щит и направила его к нападавшим, чтобы отодвинуть их подальше. Ей удалось, но она тут же болезненно застонала, соприкоснувшись с магией смерти. — Я же учил тебя не в контакт! — с досадой рявкнул Колт через плечо. Ламберт не выдержал. Того противника, что еще сохранял полный набор конечностей, он отшвырнул ударным импульсом ближе к Колту. Огненный меч сменил в его руках обычный. Знаки на запястьях мгновенно вспыхнули, но зато второй противник считанные секунды потерял другую руку и обе ноги, превратившись в груду останков, которые Колт немыслимым образом успел поджечь между делом. Сам Ламберт кинулся к нам с Мелиссой, закрывая от мертвецов, не пускавших нас к выходу. «Меня надолго не хватит!» — крикнул он Колту. «Надо как-то выбираться!» «Сейчас дай закончить!» — процедил тот в ответ. «Я же не могу просто развернуться и уйти! Ребята не поймут!» Это был самый подходящий момент, чтобы применить на практике почерпнутые из книги знания. К счастью, мозг ожил, когда Мелисса освободила меня от веревок, и заученная структура, напоминающая коробку из щитов, но, учитывающая необходимость изолировать воздействие магии смерти, довольно быстро всплыла в памяти. Я направила в нее энергию, и два мертвеца, стоявшие достаточно близко друг к другу, рухнули на пол. Ника, не дури! отдернул меня Ламберт, забыла, чем кончилось в прошлый раз. Все будет хорошо, заверила я его, поворачиваясь, чтобы помочь отцу. Ты и занимайся своим делом. Я выбрала еще два объекта, поскольку не решалась пока захватывать больше. Компенсировать негативные воздействия становилось сложнее, да и энергии требовалось много, а отключиться после битвы мне не улыбалось. Я ведь хотела помочь, а не создать всем дополнительные проблемы. Когда еще два мертвеца оказались на полу, превратившись в обычные безжизненные тела, отец легко пригвоздил к стене третьего, а потом разрубил и сжег четвертого. Он повернулся, и я поймала его взгляд, от которого мурашки побежали по всему телу. Не, кстати, вспомнились его слова о ненависти к некромантам и утверждении килли на том, что я уже одна из них. Но ненависти к себе я в глазах отца не увидела, и потом он же пришел сюда, чтобы спасти меня. Идем, велел Колд, коротко, стремительно направляясь к двери. Ламберт к тому моменту тоже расправился с оставшимися противниками. Путь к выходу был свободен. Но, переступив порог зала, я поняла, что рана обрадовалась. И выбраться из замка будет нелегко.